Глава вторая. Бастет или просто Баст. Египетская богиня красоты, любви и веселья. Маленькую статуэтку Бастет в платье и даже с сумочкой можно найти в Лувре, если хорошо искать. Раньше Бастет изображались с головой львицы, позднее кошки. И она нравится Виктории больше, чем Сехмет. Другая египетская богиня, ответственная за войны и палящее солнце, защитница фараонов и покровительница врачей, гнев которой приносит людям мор и эпидемии. У Сехмет женское тело и голова львицы. Бастет – одно из воплощений Сехмет. Всем и суть одной и той же. Египет и львы в последнее время преследуют Литреда повсюду. Если Львов еще можно объяснить, то Египет остается загадкой, а, впрочем, он и так загадка. Одна подруга Виктории, побывавшая в отличие от нее в Египте, отказывалась верить, что эти люди могли построить пирамиды. Египтяне ее чем-то невероятно разочаровали. Но когда подруга хотела об этом рассказать, Виктория не была настроена ее слушать, а сейчас они уже лет пять как не общаются. Виктория умудрилась поссориться или прекратить общение со всеми, кто играл мало-мальски важную роль в ее жизни. Сейчас из реальных людей в ней присутствует только мать, дочь Маруси и студенты». В эпизодах заняты соседи, случайные попутчики из маршруток, кассир ближайшего к дому супермаркета, а журналист и редактор, у которого Виктория выпрашивает честно заработанные деньги, создают некий звуковой фон, похожий на гул большого города. Виктория огорчилась бы, узнав, что в журнале ее считают заносчивой, высокомерной заучкой, которая не прощает модному обозревателю злоупотреблений словом «пот». колаборация. На самом деле, Виктории тоже хочется делать ошибки, чтобы потом кто-нибудь поправил и указал на неточности. В первый год работы её пригласили на корпоративную вечеринку. Виктория пришла туда, нарядившись в платье с лёгким ароматом нафталина. Вокруг были счастливые и весёлые люди, а она видела вместо них слова, предложения, тексты, удачные или не слишком заголовки. Дочь Маруся так радовалась, что мама наконец-то вышла в свет. А мама, как вышла, так и вернулась ещё засветло. Сбежала в ужасе, лишь только начались игры, танцы и номера художественной самодеятельности. Больше Викторию никуда не приглашают. Запах нафталина становится крепче с каждым годом, настаивается, как вино. Маруся — чрезмерно заботливая дочь. Она пытается защищать свою маму где надо, а в основном где не надо. Виктория сердилась бы на Марусю, но она сама почти так же ведет себя со своей мамой и может оценить ситуацию с другой стороны. «Все в их семье устроено не так, как надо». Каждая гоняется за своей мамой, чтобы поймать её, окружить любовью, а мама сопротивляется и пытается проявлять независимость, как дерзкий подросток. Если же кто-то ответит на чувства взаимностью, равновесие нарушится, и хрупкое семейное спокойствие разлетится на тысячи мелких осколков, как та хрустальная ваза, которую мама грохнула на прошлой неделе. Виктория замучилась выметать осколки. Сегодня нашла за холодильником заострённый прозрачный зубец, который почему-то захотелось воткнуть кому-нибудь в сердце. Мама убежала на встречу с какой-то подружкой, Маруся закрылась в комнате, обиженная на мать, на жизнь и вообще на всех, кроме самой себя. Такие, как Маруся, девочки-бабушки даже наряды выбирают себе не легкомысленные, а основательные, добротные, серьёзные. Из Маруси получилась бы отличная попадья или завуч средней школы, хотя окончила она юридическую академию. Юристы – новое население страны, где прежде проживали инженеры и учителя, потом бухгалтеры и менеджеры, а теперь психологи, юристы и писатели. Другие профессии встречаются сегодня в России значительно реже. Писателей, например, вокруг стало такое количество, что Виктория теперь уже стесняется своих давних поползновений. Лет десять назад она сочинила что-то вроде повести и отправила в литературный журнал. Ответа не было, видимо, повесть не произвела на редакцию литературного журнала никакого впечатления. Ничего, что могло бы вдохновить хотя бы на короткий отказ. Десять лет назад Виктория была решительнее, чем теперь, поэтому она позвонила в тот самый журнал «Виктория», Ее долго переключали с одного номера на другой, соединив, в конце концов, с очень усталым молодым человеком. «Да, я помню ваш текст», — признался молодой человек, чуть ли не зевая в трубку. «Что-то такое про львов. Никакого сюжета. А мы бессюжетное не публикуем». Виктория повесила трубку, и внутри себя она тоже в тот момент что-то повесила, прижала, вытравила. Запретила себе думать о роскоши быть писателем. Халат Обломова, шинель Акакия Акакиевича, бальное платье Эммы Бовари и сердце вон. Теперь она носила скучное, хоть и удобное платье редактора. За чужими писательскими успехами, особенно своих ровесников, точнее ровесниц, Виктория следила ревниво. Заранее готовилась искать ошибки, но иногда тексты попадались такие талантливые, что она невольно переключалась с раздражения на восхищение. И на лице, сложившемся в начале чтения в разочарованную гримасу, вдруг вспыхивала улыбка. Сама по себе расцветала. Никто не высаживал. Виктория и сейчас, пусть редко, пишет что-то такое про львов, но уже теперь только для себя. Лев символ гордости, силы, святого Марка, святого Антония, Марии Гепецкой и города Венеции, сквозной персонаж средневековых bestiarium, знак зодиака, верный спутник святого Иранима, существо, которое бодрствует лишь 4 часа в сутки, кровавый хищник, единственный среди кошачьих обладатель не морды, а почти что человеческого лица. Когда лев спит, глаза его приоткрыты. Когда он рыщет, заметая хвостом следы, то уподобляется Христу, скрывающему божественное происхождение. Впрочем, апостол Петр сравнивает и льва с дьяволом. Тот тоже ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лев, аллегория Африки, гнева и холерического темперамента, А ещё он с детства интересует Викторию без всяких причин и поводов. И знак зодиака у неё далёкий от августа Телец. И знакомых мужчин по имени Лев, ну или хотя бы с фамилией Львов или отчеством Львович не имелось. Львы появились в жизни Виктории сами по себе, как появляются всё настоящее и важное. Она была тогда еще совсем маленькой девочкой, и звали ее в то время не Виктория, а, будете смеяться, Викторина. Вот именно потому, что все смеялись, она и стала потом Викторией, а теперь жалела, потому что Викторина ее назвал папа. Он регистрировал в ЗАГСе рождение дочери, а выпало оно на 9 мая 1975 года, 30-летие Великой Победы, и сотрудница ЗАГСа сказала... Я даже спрашивать не буду, как назовёте. Сегодня сплошь Викторы да Виктории. Папа растерялся ненадолго. Действительно, они с Наташей хотели назвать дочку Викторией, и он даже вывел в графе имя новорождённого первые буквы: Викto. Но что если его ненаглядная девочка затеряется в толпе Виктории? С фантазией у папы было хорошо, и он прямо здесь, у окошечка, за которым терпеливо вздыхала сотрудница, увидел перед собой бассейн жизни. Мускулистые Виктории в спортивных купальниках и скользких резиновых шапочках плывут к финишу, а на старте горько плачет его дочь, так и не сумевшая преодолеть первые метры, затерявшись в потоке тезок. — Викторина? — Не поверила своим глазам сотрудница ЗАГСа, принимая заявление. "Викторина", с гордостью подтвердил папа. "Не имя, наказание". Мама наказала папу за самоуправство, отругала как мальчишку, жаловался он, заглядывая в кроватку дочери через прутья, как заключённый. Викторина одобрительно гукала. Она ещё не понимала, через какие муки проведёт её это имя. Викторина Николаевна, хихи, коллеги знакомые, а попроще нельзя было. Что? Где? Когда? Глумились одноклассники. В общем, получая паспорт, она стала Викторией. Хотя нельзя сказать, чтобы так много было вокруг неё мускулистых соперниц тёзок. Девочки ведь родились в другие дни 1975 года, но милому наивному папе это почему-то не пришло в голову. Его вот уже 6 лет как нет на свете. А Виктория жалеет, что сменила имя. Она как будто выбрала себе тем самым другую судьбу. Отказалась от смешного, солнечного ангела, который оберегал её в детстве и был подарен папой, именно папой. Раньше Виктория считала, что любит только папу, а с мамой Наташей всего лишь вынуждена мириться, как с ненужной, но при этом неизбежной математикой в школе. Мама ведь не всегда была самостоятельным подростком, которым неожиданно обратилась на пенсии. И все школьные годы Виктории и начало институтской жизни мама Наташа отслеживала самым внимательным образом. Она хотела контролировать всё: что Виктория ест, с кем встречается, о чём читает. Подаренную отцом книжку Брэдбери изъяла и спрятала, пожелев выкинуть. Книг в те годы не выбрасывали. в бельевом отделении шкафа. Думала, что Виктория не посмеет копаться в родительском белье, и та не посмела бы, если бы речь шла не о книжке, отбранной на самом как водится интересном месте. Сложно сказать, чем мама Наташу так уж напугал невинный Брэдбери, но так или иначе книжка лежала, задыхаясь среди маминых лифчиков. Уткнулась обложкой в полуоткрытую для аромата, упаковку мыла яблоневый цвет. Виктория вытащила книгу, успевшую пропахнуть мылом, и тут же, не отходя от шкафа, впилась глазами в рассказ Вельт. Переводчик, между прочим, Лев Львович Жданов. Но это, конечно, совпадение. Мама отняла книгу ровно на том месте, где дети хозяев, названные, как решила Виктория в честь Питера Пэна и девочки Венди, вернулись домой после развлечений. Щеки мятный леденец. Как же так, расстроилась Виктория. Мятный леденец вид зелёный. Наверное, у них в Америке другие леденцы. Жаль не проверить. А вот львы в рассказе были такие живые и страшные, что Виктория сама себя ругая начала мечтать о такой же детской комнате, чтобы превращалась во всё, что пожелаешь. Разумеется, ей не пришло бы в голову запирать там папу с мамой и ругалась себя за то, что не сочувствует, как того хотели писатель Брэдбери и переводчик Лев Львович Жданов, несчастным родителям, а вместо этого завидует их детям. Шуршащае поступь крадущихся хищников, шепчущими, шипящими звуками, лев Львович Жданов переносил в русский язык таинственную поход ку льва. Запах разгречённых шкур, шумное львиное дыхание. Так Виктория впервые увидела перед собой живого льва и навсегда полюбила его за силу и красоту. Спустя многие годы она подсунула Вильд в свои Марусе. Девочка справилась с рассказом за 15 минут. Лев за такое время не успел бы даже начать кровавую трапезу. "Похоже, что автор описывает современную жизнь", сказала Маруся. "Все эти устройства в их доме, и то, как дети зависят от электронной детской, точно про наше время". Маруся отлично рассуждала. Жаль, что делала она это исключительно при маме, только мамино мнение ее интересовало, только оно и было важным. Львы напали на дрессировщицу Ирину Бугримову во время выступления, но не тронули святого Даниила во рву. А вот святого Игнатия Богоносца, увы, растерзали, как и Агапия с Феклой, Адриана, Малха, Прииска. и женщину, имя которой неизвестно, а также германика, 10 христиан из Филадельфии отдала Гликерию, Ираклийскую, Фелицитату и Перпетуу. Предание зверям популярный сорт казни в суровые времена. Львы лезали ноги Ефимии Всехвальной. Потом пришла медведица и нанесла великомученице смертельную рану. Но медведи Викторию не интересуют. Грифон, мантикора, сфинкс и химера имеют в своём облике частичку львиной внешности: лапы, тело, голову и хвост. В детских советских мультфильмах львы обладали на редкость мирным нравом, пели песенки с черепахами или отдыхали на море в пляжных купальниках. «Лев, твое тотемное животное», — сказала недавно Маруся, глядя при этом в глаза Виктории и пытаясь найти в них удовольствие от услышанного. Виктория отвела взгляд и улыбнулась, как под пытками. Десять христиан из Филадельфии, замученная женщина, имя которой неизвестно, не говоря уж о Ефимии Всехвальной, не поняли бы, в чем тут дело». Нежен стал человек в последнюю 1000 лет. Ох, как нежен